Глава 40. Начало было трудным. Нас никто не ждал. У крупных притуриатий, таких как мастерская Герреро, были давние и постоянные клиенты. Основными покупателями эспадрилей в то время были шахтёры с севера Франции и пастухи южной Америки. Это был закрытый круг фабрикантов, в котором всем заправляли старые деловые баски. Прошло три месяца, а мастерская все еще работала в холостую. Ни одного заказа на горизонте. Клиентам нужны были простые, надежные эспадрильи, без каблуков, лент и прочих финтифлюшек. Мои модели никого не интересовали. Накатывало уныние. Поэтому однажды утром я приехала в мастерскую на машине Люпена. Если клиенты не идут к нам, значит, мы поедем к ним. Южная Америка была далековато. Ну а север Франции всего в двух днях пути. С чемоданами, набитыми эспадрильями, Калет, Анри и я отправились в путь, в эти угольные края, столь непохожие на наши. В течение трех недель мы посещали местные шахты, колесили по шахтерским поселкам, встречались с клиентами, выслушивали их пожелания, рассказывали нашу историю, урезали маржу до минимума. Наше трио не осталось незамеченным. Анри с его беретом и костюмом, Яс с мальчишеской фигурой и вихрастой головой, и Калет с её смелыми платьями, с её озорным нравом, с её хрустальным смехом, который сметал всё на своём пути. Шахтёры изнашивали по одной паре в неделю. Под землёй стояла удушающая жара. Рабочим подходили только лёгкие и удобные спадрели. Им нужны были простые, однотипные модели, удобные для хранения. Я придумала модель попрочнее, с укреплённым носком и более толстой подошвой. Одному из директоров понравилось. Чем он был очарован моими эскизами, энтузиазмом Андри или улыбкой Калет, неизвестно, но факт остаётся фактом. Мы получили первый заказ. Вернувшись, мы принялись за работу. Я уговорила двух девушек с фабрики Герреро помочь нам с пошивом. Ласточки всегда искали дополнительный заработок для пополнения своего приданого. Я также пригласила Жаннету, родители которой каждый год селили к себе испанок. Девочка выросла в красивую девушку, которая была не против прокладывать стежки от пятки к носку ради пары новых шляпок. Все вместе мы разработали эти новые эспадрили. Мои изысканные модели могут и подождать. Нам было далеко до масштабов наших конкурентов, но по крайней мере наша жизнь была радостной, свободной от угроз Санчо. Наш портфель заказов постепенно пополнялся новыми клиентами. Мастерская занимала всё моё время, все мои мысли, все мои ночи, но никогда ещё я не была так довольна жизнью. Нам с Анри пришлось отказаться от наших еженедельных прогулок. Что немного приостановило его несвоевременные предложения руки и сердца. Меня это не огорчило. Рядом со мной были два моих лучших друга. Наши споры не разделяли, а наоборот объединяли нас. Чарльстон и взрывы смеха делали светлее наши долгие дни. И пусть мы продавали только обычные модели, лишённые какой-либо оригинальности, я продолжала рисовать. Будущее было радужным, Моёва ображение безграничным. Рано или поздно у нас всё получится, а пока эти минуты, проведённые в одиночестве в тишимой мастерской, наполняли меня счастьем. Жизнь мадмуазели шла своим чередом: работа в школе, весёлые вечера, поездки мадмуазель Веры и Люппенна на побережье. Маркиза завела себе гнёздышко в Биарицце. Обустройство и декорирование этой виллы, расположенной высоко над морем, полностью занимало всё её время. К сожалению, мы с Колет не могли не в полной мере участвовать в этом, не уделять больше времени Бернадетте. Наши откровенные разговоры по вечерам остались в прошлом. Кухарка, впрочем, не выглядела несчастной. Если бы я была повнимательней, я бы заметила новый блеск в её глазах. Но мои мысли были заняты другим. Я чувствовала себя канатоходцем, который жонглирует заказами, Внештатными ситуациями, денежными потоками. Конечно, мастерская забирала у меня все силы, но при этом я впервые прикоснулась к той жизни, о которой мечтала, равновесия между усердием и воодушевлением, хрупкое равновесие. Однажды вечером мы праздновали день рождения Калет. Без рулетки, без дворцов, без поездок на автомобиле. На это не было ни денег, ни времени. Зато в гостиной мадмуазели нас ждал поистине пантогрюэлевский ужин с редкими винами, которые раздобыл Люпен. Мы танцевали, пели и смеялись над выходками Гидеона, как в старые добрые времена. Когда часы пробили полночь, Марсель, Люпен и Анри удалились. Мадмуазель Вера зажгла сигарету. "Слишком рано ложиться спать", сказала она нам, ставя пластинку в граммофон. Калет принялась рассказывать о своей последней любовной интрижке. Как у неё хватало времени на все эти похождения при её-то занятости. Это было выше моего понимания. Эта девушка была не просто красивой, в ней было какое-то волшебство. Казалось, она скользит по жизни, как лебедь по воде. В ней жил огонь, который никогда не угасал. Она нам в деталях описала все преимущества и недостатки своего нового любовника. Мы хохотали и не могли остановиться, не зная, что нас забавляет больше: её красочные описания или возмущённое лицо мадмуазель Терезы. "Ну а ты, Палома?" обратилась ко мне мадмуазель Вера между двумя взрывами смеха. "Нет ли у тебя желания оценить достоинство не очередных эспадрилей, а какого-нибудь мужчины?" Все дружно кивнули. «Жаль вас разочаровывать, но у меня полно других дел». Бернадетта захихикала. Дон Кихот мяукнул, Гидеон запел. «В ресторан, зайдя в Парижский, встретил я одну малышку!» Колец окрушенно покачала головой. «Мыслимое ли дело в двадцать с лишним лет все еще не знать мужчины? Как такое вообще возможно?» Она огорчалась каждый раз, когда мы говорили об этом. Я как никто была знакома с бесконечным разнообразием мужских атрибутов. Могла перечислить названия самых невероятных поз, и всё это так и не перейдя к практике. Это просто поразительно достичь таких успехов, ни разу не испытав мужской ласки, удивлялась мадмуазель Вера. Бернадетта опять хихикнула. Может, откроем ещё бутылку шампанского? предложила Калет. Виконт продолжал сидеть на люстре с подвесками. Она приковала мой взгляд. Так прекрасен был её ее... Гидеон. Мадмозель Тереза, смущённая тем, какой оборот приняла наша беседа, пошла приготовить себе травяной чай. Но маркиза и Калет ещё не закончили со мной. Я могла бы познакомить тебя с кем-нибудь, как обычно предложила Калет. Я закатила глаза. «А что насчет Анри?» — с предельной серьезностью подхватила мадемуазель Вера. «Он сможет помочь нам?» Я изо всех сил пыталась сменить тему. Гидеон продолжал распевать фривольные куплеты. Бернадетта наполняла наши бокалы марочным блан-де-блан. -блан. А в это самое время зеленоглазый пастух с кожей нежнее хлопка садился на корабль в Буэнос-Айресе.